Среди случаев бывших со мною во время службы в госсельсиндикате мне припоминается сейчас следующий. Курьер докладывает, что меня желает видеть председатель Калужского треста совхозов, коммунист. Войдя в мой кабинет и осторожно оглянувшись, председатель попросил меня устроить, чтобы его тресту было увеличено ассигнование. В виде аргумента он добавил: Ваше имение в нашем тресте. И если вы увеличите наше ассигнование, мы сделаем в него крупное капиталовложение. Что это было предложение мне весьма проблематичной взятки или провокация? Я ответил, что ассигновки уже утверждены и вообще меня не касаются. Как я уже говорил, тогда я никакой политической деятельности не вёл, считая, что в моем положении это было бы просто глупо и безо всякой пользы подводило бы не только меня самого, но и других. Однако, справедливо считая их совершенно неполитическими, я иногда бывал на собраниях по религиозным вопросам, которые устраивал на своей квартире католик восточного обряда отец Владимир Абрикосов. Там собирались католики и православные С католической стороны, кроме хозяина, бывали папский протонотарий, отец Федоров, Кузьмин Караваев, тогда еще мирянин и другие. Со стороны православных бывали московский викарий, епископ Иларион, протоиерей Арсеньев и другие священники, а также миряне, как-то Арбузов, бывший директор департамента общих дел Министерства внутренних дел, князь Урусов, бывший товарищ министра внутренних дел и другие. С докладами на этих собраниях я никогда не выступал, но иногда участвовал в прениях. Целью собраний было взаимное ознакомление православных и католиков и рассмотрение вопроса об условиях, при которых мыслилась бы возможность соединения церквей. Вопрос этот, разумеется, нами практически не ставился и от нас совершенно не зависел. Мне тогда не приходило в голову, что участие в этих собраниях ГПУ может поставить мне в вину. Однако, в одну прекрасную ночь летом 1922 года, помнится, в июле, в мою комнату вошел комиссар ГПУ. Он произвел обыск, Понятно, безрезультатный, И арестовал меня. Опять меня повезли на автомобиле в ту же знакомую внутреннюю тюрьму на Лубянке. Переменилось только название: было ВЧК, теперь стало ГПУ. Я сначала совершенно не догадывался, за что именно меня арестовали. Да и потом, когда следователь говорил мне о религиозных собраниях, это было как-то сбоку припеку и не очень серьезно. Может быть, это послужило поводом к моему аресту, но вряд ли основной его причиной. Меня посадили на этот раз в общую камеру, где я снова встретился с митрополитом Кириллом Казанским, с которым простился в Таганской тюрьме. Кроме того, из знакомых там был философ Франк и несколько незнакомых кооператор оператор офицер, артиллерист, студент и другие. Смесь, которая может показаться необычной только человеку, незнакомому с практикой в ГПУ. С Франком мы были арестованы в одну и ту же ночь, и он тоже не догадывался о причинах арест. На собраниях у отца Абрикосова он не бывал. По-видимому, в эту ночь было много арестов, большая операция. как говорят чекисты. И Франк и я, подъезжая в разное время ночь к тюрьме, видели несколько подъезжающих туда же автомобилей, очевидно, с арестованными. Кажется, через день я был вызван на первый допрос. и, Идя туда, встретил возвращающегося с допроса Бердяева. Какое-то поветрие на философов, подумал я. Попал я к довольно тупому следователю, который не умел толком ставить вопросы и еще хуже понимал ответ. Так на обычный вопрос: "Как вы относитесь к советской власти?" я ответил: "С интересом наблюдаю за ее развитием". "Значит, записать, что вы ей сочувствуете?" с недоумением спросил следователь. "Нет, я прошу вас точно записать мой ответ. Хотите, я вам его продиктую?" Что-то непонятное, бормотал следователь. Потом он предъявил мне обвинение в том, что я бывал на собраниях у отца Абрикосова. Я не отрицал этого, сказав, что не вижу здесь никакого преступления против советской власти, но отказался назвать других участников собраний. Вы привлекаетесь по статье такой то за контрреволюционную деятельность, заявил мне следователь. Наказание высшее расстрел. Привлекать вы меня можете по любой статье, но от этого я не более виноват, сказал я. Водворилось довольно продолжительное молчание. Вдруг следователь, можно сказать, совсем огорошил меня. А не желаете ли вы вместо этого уехать за границу? спросил он. Надо знать общую обстановку в те времена, чтобы понять всю чудовищную неожиданность такого предложения. Получить разрешение на выезд за границу было почти невозможно даже для самого безобидного советского гражданина. Я же был присужден к строжайшей изоляции, числился заключённым таганской тюрьмы и вдобавок был одним из заложников за белые убийства. Я был поражен. А следователь продолжал: "Право, поезжайте. Подумайте, как вы здесь живете. Все по тюрьмам. А сейчас мы вас опять по статье с высшим наказанием привлекаем. А там брата встретите, Петра Бернгардовича. Он говорил о строве. Другие вам рады будут и ценить вас будут на вес золота. А тут вы пропадете». Вот прошение о визе в германское консульство. Подпишите. Если я раньше совсем не понимал, куда гнет следователь, и все искал и не находил подвоха, то тут меня внезапно осенила мысль. Совершенно неправильно, что ГПУ почему-то надо найти доказательства, что я собираюсь убежать за границу. Конечно, при желании бежать, подавать в консульство прошение о визе было бы весьма мало целесообразно, но все же нахождение при обыске в моих бумагах такого заготовленного прошения могло, думал я, входить в планы ГПУ. Вместо того, чтобы подделать мою подпись, ГПУ хочет побудить меня самого подписать этот опасный для меня документ. Я не хочу подписывать это заявление, сказал я. Почему же? Я вообще не хочу уезжать из России. А кроме того, я не могу бросить здесь, на произвол судьбы, мою семью. Ну, об этом не заботьтесь, сказал следователь. При желании ваша семья может следовать за вами. Скоро он пообещает мне выплатить миллион долларов за границей. Если только я соглашусь подписать это прошение, подумал я. Чего стоят все эти слова и обещания? Нет, я во всяком случае не хочу уезжать из России, сказал я. Ну что мне с вами делать? развел руками следователь. Другие радуются, мечтают уехать, а вы предпочитаете в тюрьме сидеть и по расстрельной статье привлекаться. Не поймешь вас. Так мы друг друга и не поняли, и я был снова водворён в камеру. Когда я тотчас же подробно рассказал о своем допросе, митрополит и Франку, оба были удивлены, не менее моего, и не понимали, что сей сон означает. Через некоторое время был вызван на допрос Франк, и ему тоже было предложено выехать с семьей за границу однако его не привлекали по расстрельной статье а просто сказали что его направление признается в СССР нежелательным и ему предлагается ехать за границу франк после моих рассказов был более меня подготовлен выслушать такое предложение и ответил что подумает Он склонялся к тому, чтобы подписать прошение о визе. Его положение, говорил он, было совсем другое, чем моё, и такой документ был ему куда менее опасен, чем мог бы быть мне. На мой вопрос, как бы он поступил на моем месте, Франк ответить затруднился. В общем, они так или иначе могут сделать со мной все, что им угодно, говорил он. Почему мне не попробовать? А вдруг они правда хотят выслать меня за границу франк был прав через несколько дней его снова вызвали на допрос он подписал требуемые бумаги и вышел на свободу как я узнал впоследствии все высылаемые проходили приблизительно через те же стадии сомнений но в конце концов все подписали прошение о визах из-за всей этой группы Остался в тюрьме я один. Прошло недели две, и меня снова вызвали на допрос. На этот раз, кроме моего следователя, на допросе присутствовал заведующий одним из главных отделов ГПУ, видный чики стартузов. Мне снова предложили назвать лиц, бывавших на собраниях у отца Владимира Абрикосова. Ведь вы же сами говорите, что преступления здесь никакого не было. Почему же вы отказываетесь их назвать? Кроме того, они нам все известны. Мы хотим только, чтобы вы сделали благожелательный жест по отношению к нам. Я продолжаю считать, что преступления здесь никакого не было, отвечал я. Но вы меня все таки в нем обвиняете. Поэтому я не хочу никому вредить и никого не назову. А если мы вам дадим гарантию, хотя бы за подписью самого Ленина, что никто из названных вами не пострадает, тогда вы их назовете нам, спросил Артузов. Я думаю, что мы доверяем друг другу приблизительно одинаково, ответил я с улыбкой. Артузов засмеялся и больше вопрос о религиозных собраниях уже не поднимался. Перешли опять к моему прошению о визе для выезда в Германию. Мне вновь предложили его подписать. Я сказал, что обдумав вопрос, я согласен подписать прошение в германское консульство, но в несколько иной форме, чем мне предложенной. Следователь и Артузов переглянулись. Как же вы хотите писать? Я написал вводную фразу: к афферетному прошению о выдаче визы. Такого-то числа следователь ГПУ мне предложил покинуть пределы Советского Союза. Ввиду этого я имею честь просить и так далее. Если мои опасения правильны, думал я, такая форма прошения меня выгораживает. Чекисты внимательно прочли русский текст моего прошения, отошли в сторону, переговорили между собой, и потом Артузов сказал мне: "Ну ладно, будь по-вашему. Все не хотите делать как люди". Позднее я узнал, что из-за моей формулы прошения мне чуть не было отказано в визе. Германия не место ссылки, говорил немецкий консул. Но через друзей, имевших связи в консульстве, слава богу, удалось все уладить. А с другой стороны, как я тоже узнал только впоследствии, мое нежелание подписать прошение о визе чуть не привело к замене ГПУ моей высылки за границу с ссылкой на Соловки. К счастью, мое хитроумие и упорство не имели для меня таких тяжелых последствий. Я тогда же заявил следователю, что со мною, наверное, поедут за границу моя мать и сестра. но также очень возможно поедет и живущая на моем иждивении, это было неверно. Двоюродная сестра с ее ребенком, но я должен прежде узнать ее окончательное решение. Дело в том, что я решил использовать свою высылку, чтобы помочь выехать за границу к мужу моей двоюродной сестре Сони Щербаковой, рождённой Новосильцевой, с ее маленьким сыном. Вся история с Соней была тоже довольно типична для того времени. Во время мировой войны Соня Новосильцева была сестрой милосердия на фронте и там познакомилась с молодым студентом-юристом Щербаковым. Позднее Щербаков пошел вольно определяющимся в артиллерию и скоро был произведен в офицеры. Он доблестно проделал Корниловский поход и вообще белые движения. Соня вышла за него замуж, и у них родился сын. Между тем, после Крымской эвакуации армии Врангеля, Щербаков со своей частью попал за границу. Соня же с ребенком застряла на Кавказе. Легально уехать за границу к мужу она, конечно, не могла. Чего только она не пыталась сделать, чтобы уехать. Так, например, она фиктивно по-советски вышла замуж За старого лавочника армянина, турецкого подданного, уезжавшего с Кавказа к себе на родину, но и это не удалось. Армянина через границу турецкую пропустили, а ее нет. Зная желание Сони уехать к мужу каким угодно способом, я и заявил ГПУ, что она состоит на моем удивление непременные условия и вероятно пожелает уехать со мной за границу. Соня просто уцепилась за мой план, и ей, слава богу, таким образом удалось соединиться с мужем. В Германии Соня бросила ненужную ей более армянскую фамилию, которая ей так и не помогла, и восстановила свою настоящую. Все это может казаться теперь взятым из плохого романа или фильетона, но на самом деле это было так. И случай Сони Щербаковой казался тогда не столь уж исключительным. Когда после последнего моего допроса, на котором я подписал прошение о визе, я вернулся в свою камеру, митрополит Кирилл не поверил, что меня действительно высылают за границу. Он, конечно, не сказал этого мне, но я видел, что он считает куда более вероятным, что меня расстреляют. Для проверки того, что меня действительно освободили, он просил меня сходить в монастырь, откуда ему приносили передач, еду и белье. Я должен был там попросить в припроводнительной записке к следующей передаче пометить хлеб не как обычно на первом месте, а на последнем. Таким образом митрополит в тюрьме мог узнать, что я жив и на свободе. Я так и сделал. Еще раз встретиться с ним мне не было суждено. Он скончался в ссылке, когда я был уже во Франции. С достойной простотой и твердостью нес он свой крест до конца, подавая пример многим и являясь немым укором тоже для многих. Мне навсегда останется памятным его последнее благословение, когда меня выводили из камеры. Перед тем как выпустить меня из тюрьмы ГПУ, мне дали подписать бумагу, где мне объявлялось, что я высылаюсь из пределов СССР без обозначения срока высылки и что если я вернусь в Советский Союз, я подлежу расстрелу, который будет приведен в исполнение первым же органом власти, в руки которого я попаду. Кроме того, мне было приказано До самого выезда моего за границу, задержка с визами, ежедневно являться в ГПУ вместе с другими высылаемыми для получения указаний относительно нашего отъезда. Уже на воле я познакомился со статьей Троцкого, тогда находившегося еще на вершине власти, Превентивное милосердие, бросавший свет на происходящее с нами. Советская власть, писал Троцкий, победила Всех своих внутренних врагов и жалкие остатки их ей не страшны. Однако мы можем быть уверены, что эти уцелевшие внутренние враги непременно примкнут к внешним врагам республики, если дело дойдет, что не исключено в будущем до столкновения с ними. Конечно, наши внутренние враги и тогда не будут нам опасны, но мы все же принуждены будем их тогда уничтожить. И вот превентивное милосердие Отсюда и само заглавие статьи побуждает нас заранее выбросить из пределов страны эти остатки наших внутренних врагов. Так говорил Троцкий. Эта статья объясняла кое-что, хотя далеко не все в нашем положении. Во всяком случае можно отметить, что опыт превентивного милосердия был в СССР очень скоро прекращен. Не врагов народа Было выслано из Советского Союза всего несколько больше сотни, и на этом дальнейшие высылки прекратились. Да и в числе высылаемых были лица, неизвестно за что изгоняемые. Зная методы ГПУ, невольно напрашивалась мысль, не пытается ли оно пользуясь случаем высылки ввести в среду нашей эмиграции еще новых своих агентов? примешанных к составу высылаемых и получающих тем самым ярлык патентованных контрреволюционеров. Мы деятельно готовились к отъезду. Для этого прежде всего требовались деньги, так как мы должны были ехать на свой счет, И деньги по тогдашним понятиям немалые. За пароходный билет от Петербурга до Штеттина надо было платить, помнится, не то восемь, не то одиннадцать английских фунтов, тогда еще не девальвированных. Нам надо было спешить и хотя бы за гроши продавать, что было возможно, из того немногого, что у нас еще оставалось. Кроме стоимости проезда, надо было иметь хоть немного денег хотя бы на первое время за границей, до того, как мы там устроимся. вывозить с собой ценностей мы имели право не больше, чем на 25 золотых рублей на человека, то есть чрезвычайно мало. Мы понятно ухитрились пользоваться и нелегальными способами для перевода наших небольших денег за границу, и друзья наши нам много помогли в этом отношении. В смысле денег мне совершенно неожиданно очень помог госсельсиндикат в лице председателя его правления Демченко, о котором я сохранил благодарную память. Оказалось, что как только меня арестовали для высылки, госсельсиндикат получил грозную бумагу от ГПУ. Последняя высказывало удивление, что такого контрреволюционера, как я, держали там на такой должности, как управляющие делами, будто ГПУ не знало об этом с самого начала. ГПУ предписывало считать меня уволенным со дня моего ареста. Однако, когда я явился в госсельсиндикат, Демченко предложил мне начать хлопоты, чтобы меня оставили в советской России на его поруки. Я поблагодарил его и отказался, сказав, что я не собирался эмигрировать, но раз меня высылают, я не хочу просить, чтобы меня оставили на родине. Я и ждал такого ответа, сказал Демченко, и прибавил, что все распоряжения о моем расчете им уже сделаны. С финансовым отделом, куда я направился для получения расчета, меня ждала приятная неожиданность. Мне не только было приказано выдать содержание за все время моего заключения, но еще за два месяца вперед, как полагалось только увольняемым за сокращением штатов. На мой удивленный вопрос заведующий финансовым отделом тут же сказал мне, что таково распоряжение Демченко. Он тут же сказал мне, что это распоряжение сделано в прямое нарушение требования ГПУ, о котором Демченко не сказал мне ни слова. Хотя я уже простился с Демченко, тут я, не взяв денег, снова пошел к нему, Я обратил его внимание на опасность, которой он лично подвергается от ГПУ, производя со мной такой щедрый расчет наперекор перекорчикистам. Конечно, формально ГПУ не имело права вмешиваться во внутреннее дело расчета со мною госсельсиндикат, но все знали, что власть ГПУ в сущности не имеет границ. Демченко рассердился на заведующего финансовым отделом За то, что он рассказал мне про бумагу ГПУ, и поблагодарив за мое отношение к нему в этом деле, настойчиво просил не отказываться от заштатных денег. Я их взял. И эти деньги нам очень помогли. Я сохраняю благодарную память к Демченко за его исключительную заботливость и благородное поведение по отношению ко мне. Во всяком случае, он мне доказал, что и среди коммунистов могут быть высокопорядочные люди. Почти весь персонал госсельсиндиката, буржуи и коммунисты очень тепло простились со мною и пожелали мне много хорошего в дальнейшей жизни. Только очень немногие, при этом именно из буржуев, постарались избегнуть прощания со мною как с высылаемым. И, кажется, только один коммунист и чекист Уралов прошел мимо группы прощающихся со мною служащих, демонстративно подчеркивая, что он прощаться со мною не желает. В сущности, я должен быть ему благодарен. Я избег рукопожатия чекиста Маленькая забавная подробность. Когда я был арестован ГПУ и посажен во внутреннюю тюрьму, я понятно не мог явиться на недельную проверку в Таганскую тюрьму. Поэтому там хотели вновь арестовать и заключить в тюрьму Щепкина и Леонтьева, связанных со мной круговой порукой. Только после долгих сношений с ГПУ причину моей неявки сочли уважительной, и моих друзей оставили в покое. Не только наши родные и друзья, но даже почти незнакомые люди старались всячески помочь нам в это время. Все мы видели к себе исключительно трогательные отношения. Кстати, скажу, что английская миссия, посольства тогда не было, любезно предложила мне предоставить автомобиль для поездки на вокзал. Вопрос транспортных средств стоял тогда очень остро. Я горячо поблагодарил но просил не посылать автомобили шутя я сказал что приехав на вокзал на английском автомобиле я боюсь продолжить свое путешествие не в поезде в петербург а на чекистском автомобиле во внутреннюю тюрьму нам все таки суждено было уехать на вокзал на автомобиле ника авинов устроил для нас кооперативный грузовичок